Мой лагерь находился как раз у водопоя на Тане. Не успел Джорш уйти, как появилось огромное стадо скота. Лагерь окутало густое облако пыли, оттуда доносилось мычание, блеяние и топот копыт. Очевидно, так будет каждый день. Надо подыскивать другое место. Я пошла вдоль реки, чтобы высмотреть подходящую площадку. Было очень жарко, и старалась держаться в тени под деревьями. Тана в этом месте делает огромную петлю. Здесь много быстрин и островков с пышной растительностью. Повсюду на песке нежились под солнцем крокодилы. В зарослях по берегам было много тропок, видимо, проложенных бегемотами. Наконец мне попалось хорошее место. Спуск к реке там был не очень крут. Удобно будет ходить за водой. Если срубить кусты, можно расчистить ровную площадку для наших палаток. Берег поднимется над рекой метро на три, как бы отделяя ее валом от равнины которая казалась просто раскаленной сковородой в сравнении с полоской тени у реки. Джордж вернулся около двух часов. Ревят он не нашел. Его разморило, он весь обливался потом. И я от души пожалела его. К счастью, на мелководье у нашего берега можно было искупаться и освежиться, не боясь попасть в зубы крокодил. После купания Джордж сказал, что в это утро спас жизнь водяному козлу. Они прошли вдаль реки метров триста, как Другнуру заметил в воде какое-то темное пятно. Джордж навел бинокль и увидел водяного козла. Тот же он заметил на берегу пятерых браконьеров. Они накравливали на антилопу своих псов. Думая, что и браконьеры заметили его, Джордж сделал предупредительный выстрел в воздух, а те от неожиданности побежали прямо на него. Дроз и Нуру пытались перехватить их, но браконьеров было слишком много, они сумели уйти в буш. Один из них переплыл через реку. Мы перенесли свой лагерь, выбрав место подальше от тропы гимотов. Нужно было разработать план действий. Дроз решил каждую ночь дежурить в линдровере, чтобы перехватить левят на пути к бомам, и для приманки брать с собой мя Обессики будут охранять бомбы, а я останусь в лагере и тоже приготовлю для там козлятин. Если кто-нибудь из нас увидит львят, мы и дадим знать об этом Жоржу Выстерину. Обессики стреляют один раз, я два раза. Когда стемнело, Жорж отправился на дежурство. Но в эту ночь львята избрали другой путь. Они атаковали бомбу и искалечили орцу. Однако съезд добычи не успели, объездчик отогнал их осветительной мешашкой. Ночью лил дождь, идти последу было бесполезно. Чтобы приманить львят к лендроверу, Джорж протащил козью тушу через буш. Но утром увидел, что от веда с мяса приходили одни гиены да шакалы. А львята на следующей ночи ворвались в другую бому и ранили двух коз. Брился дождливый сезон. Это тревожило нас. Мы боялись, что до тех пор не получим грузовика с двойным приводом. Наша старая Тян заслаба для здешней чащи, и нельзя бесконечно держать Bentworth Ken Smith. Нам нужна машина, чтобы перевезти снаряжение и помочь бригаде, которая прокладывает дорогу. Но главное, чтобы транспортировать львят, когда мы их поймаем. Для этого нам понадобится сразу два грузовика. Один грузовик для зверей, один для лагерного снаряжения и два лендровера для перевозки личного имущества. Нельзя перегружать лендроверы, вдруг на трудных участках придется тащить грузовики на буксире. Посоветовавшись, мы решили, что мне нужно ехать в Иссеова и раздобыть еще один Дентфорд такой же мощности, что и грузовик Дентфорд я на Смита, чтобы установить на нём заказанные нами три транспортные клетки. Утром я отправилась в путь с верным Ибрагимом. Перед самым отъездом мы узнали, что львята напали на две бомбы, но их отогнали, и они не успели натворить бед. На мой запрос в Ановом Бендсфорде мне ответили, что машину можно получить только через 3 недели. Для нас это было слишком долго. Тогда я справилась, нельзя ли в крайнем случае арендовать грузовик у фирмы, организующей сафари. Показалось, что можно. Закончив дела в Осиола, я на грузовике Кена поехала в лагерь Эльсы, чтобы забрать оттуда оставшиеся вещи, и заночевала там. Вокруг могилы Эльсы как раз расцвели алоэ. Меня удивил цвет лепестков. Они были беловато-зеленые, а не розовые, как обычно. Случайно мы привезли из Осиола крем редкий вид. У самой могилы появилось какое-то странное растение. Я такого до сих пор никогда не видела. Восковая оранжевая чашечка без стебля, в середине липкое вещество с мускусным запахом. От краёв чашечки внутрь словно щупальца изгибалось множество лепестков.